проверил, запертали дверь и вынул из полевой сумки несколько листочков папиросной бумаги размером в четвертушку листа. «Смотри!» — он бережно разложил листочки на столе. «Текст, как видишь, я весь зашифровал. Ну, а карту не зашифруешь». Действительно, листочки были исписаны с обеих сторон остро отточенным карандашом и так мелко, что трудно было представить, как смогла сделать это человеческая рука. А на одном из листочков была тонко вычерчена карта Ворошелоградской области, испещренная квадратиками, кружочками и треугольничками. О том, какого труда стоила вся эта скрупулезная работа, можно было судить потому, что самые крупные из этих знаков были величиной стлю, а самые мелкие величиной с булавочную головку. Это были тщательно собираемые в течение пяти месяцев проверенные и дополненные по самым последним данным сведения о расположении главных линий обороны, укрепленных пунктов, огневых позиций и расположении аэродромов, зенитных батарей, автопарков, ремонтных мастерских, о численности войск, гарнизонов, их вооружении и о многом другом. Скажи, что в Ворошилограде и по Донцу Много изменится по сравнению с моими данными, изменится в пользу противника. А все, что перед Донцом, так и будет, как есть. Еще скажи, что сильно укрепляют МИУС. Выводы сделают сами, мне их не учить. А тебе скажу. Коливаны укрепляют МИУС, значит, немал Гитлера веры, что они смогут удержать Ростов. Поняла? Иван Федорович засмеялся звонко, весело, Так он смеялся обычно в кругу семьи, особенно с детьми, в те редкие минуты, когда бывал совсем-совсем свободен. На мгновение они забыли, что предстоит им обоим. Иван Федорович обеими руками взял ее за голову и чуть отстранил, и глазами, полными нежности, оглядывая лицо ее, все повторял. «Ах ты же, ласточка моя, ласточка моя!» «Да!» — воскликнул он. «Я ж самого главного тебе не сказал. Наши вступили на украинскую землю. Девись!» Он вынул из полевой сумки большую склеенную военную карту и расстелил ее на столе. И первое, что бросилось Кате в глаза, это были жирно очерченные синим и красным карандашом населенные пункты по северо-восточной окраине Ворошилоградской области, уже занятые советскими войсками». Горячая волна так и обдала сердце Кати. Некоторые из этих пунктов были совсем близко от городищ. Встреча Ивана Федоровича и Кати произошла в те дни, когда еще не завершились второй и третий этапы Великой Сталинградской операции, и вторая линия окружения еще не замкнула навсегда сталинградскую группировку немцев. Но в эту ночь уже было известно, что немецкие войска рвавшиеся на помощь Сталинградской группировки, в районе Котельниково разгромлены и уже были получены первые сведения о наступлении наших войск на Северном Кавказе. Железную дорогу, лихая Сталинград, наши перерезали в двух местах. Вот здесь, на Чернышевской и Тацинской, весело говорил Иван Федорович, а Морозовский еще держит немцы. Тут вот, по реке Калитве, почти все населенные пункты заняты нашими. Железная дорога Миллерово-Воронец форсирована от Миллерово вот до этого пункта севернее Кантемировки. А Миллерово еще у немцев. Они его здорово укрепили. Да, похоже, наши его обошли. Видишь, куда танки вырвались? Иван Федорович провел пальцем по реке Камышной, где-то западнее Миллерово, и посмотрел на Катю. Катя напряженно всматривалась в карту, как раз в те места, где наши были наиболее близко к и в выражении глаз ее появилось что-то истребительное. Иван Федорович понял, почему она так смотрит, и замолчал. Катя отвела глаза от карты, и некоторое время смотрела прямо перед собой. Это был уже ее обычный, умный, задумчивый, немного грустный взгляд. Иван Федорович вздохнул, и приложил листочек папиросной бумаги с нарисованной на ней картой поверх большой карты. «Смотри сюда. Все это ты должна запомнить. В пути смотреть на эту картинку тебе уже не придется», — сказал он. Лиски заховать так, чтобы в случае чего...